Глава 14. «Жить будут», — подытожил свой отчет врач. «Сейчас главное — отдых и восстановление. Вашему председателю повезло куда больше, чем его товарищу». «Сейчас только этого нам и не хватало», — выругался Парторг. «Как скоро их выпишут? Хотя бы вы примерные сроки сможете озвучить?» «Загадывать не буду». — Но Филатов у нас минимум на три недели задержится. Что касается Никитина, то здесь восстановление займет пару месяцев. Все-таки травмы посерьезнее будут, да и оперировать пришлось. — Три недели, — сняв кепку, повторил мужчина. — А ведь у нас в теплице дела в самом разгаре. Трудно без него будет. Казалось, он очень недоволен услышанной новостью. Я приподнял голову. Чем привлек внимание порторга? «Товарищ председатель, вы как?» Он тут же подбежал ко мне и принялся расспрашивать о случившемся. Собирая воспоминания по кусочкам, я почувствовал резкую боль в голове. Вот они, прелести черепно-мозговой травмы. Куда деваться? Надеюсь, быстро пройдет. Скоро милиционеры подойдут. Андрея уже допросили, правда, он практически ничего не помнит. Внимательно меня выслушав, ответил порторг. «Говорил им, что лучше позже вас опросить. Но хотят по горячим следам преступника найти. А ведь пока окремаетесь еще...» «Ясное дело, в голове каша». «Так действительно будет лучше», — ответил я. «Очень сомневаюсь, что это была случайность. Особенно на фоне недавних событий в колхозе. Уж больно странно грузовик себя вел». Если медлить с расследованием, то вряд ли удастся кого-нибудь найти. Вы думаете, кто-то намеренно все подстроил? Нет, другие счеты свести решили. Глаза порторга округлились от интереса. Ничего я не думаю. Пусть милиция разбирается. Обсуждать эту тему в присутствии большого количества людей я не хотел, и так уже лишнего сболтнул. Поднимет еще шум в колхозе. Этого не хватало. Врач объяснил, что вы здесь на три недели, а может и больше. Нехорошо это, особенно в такой важный период, — подрученно покачал головой порторг. — Вам придется меня временно заменить, — столь же угрюмо ответил я. — Надеюсь, врач преувеличил и меня отпустит домой пораньше. Мысль о том, что я не буду осведомлен о делах колхоза, мягко говоря, настораживала. Я потратил слишком много времени на восстановление дисциплины и различные нововведения. Ломать не строить, как принято говорить, а ведь на носу еще и приезд новых людей. Как бы не закончилось все плачевно. В палату вошел Емельянов Николай Петрович, секретарь рекома. Он поприветствовал меня, мегло спросил о самочувствии, после чего жестом позвал порторга за собой. «Скоро вернемся. Нужно кое-что узнать у врача и позвать милицию», — отчитался секретарь, после чего они вышли из палаты. Я повернулся к Андрею и Аллочке. Пока он неподвижно лежал, девушка бережно взяла его ладонь в свою. Послышался его и два уловимый шепот. «Вот скажи, разве я мало для тебя делал?» Она покачала головой. «Я всегда был рядом». Последнюю рубашку с себя снимал ради твоей семьи. И вот какую благодарность я получил. А знаешь что? Не нравлюсь. Найди мужчину получше. Анлочка виновато опустила голову и сжала еще сильнее его руку. Андрей тем временем продолжил. У меня и в мыслях не было связаться с другой женщиной. Как вообще ты могла о таком подумать? Работаю как вол. Все о нашем с тобой будущем думаю. Да неужели тут будет время на всякие интрижки?» Неожиданно он почувствовал резкую боль в боку, отчего скорчился. «Все нормально?» — испугалась девушка. «Может, мне врача позвать?» «Нет, не нужно», — тихо ответил Андрей. «Я вот что хотел тебе сказать. Подобные выходки в свою сторону терпеть больше не собираюсь. Чувства чувствами». Но уважение нужно иметь. Я никогда не вытирала б тебя ноги. Так и ты будь добра ответить тем же. — Прости меня, Андрей, — взмолилась алочка Из ее глаз закапали слезы. Сама не понимаю, что на меня нашло. В тот самый день я так хотела выбежать следом за тобой, хотела признать свою вину и извиниться, но не смогла найти в себе силы. Я еще тогда все осознала. — На этот раз прощу, но если ты еще раз... — Нет, впредь постараюсь тебя не расстраивать. алочка попыталась обнять парня, но тот истошно застонал от боли. — Ой, прости, прости! — испуганно выкрикнула она, вскочив с койки. — Вот молодец. Даже в таком состоянии слабину не дал. Дверь в палату открылась, и ко мне подошли двое мужчин в темно-синей милицейской форме. «Здравствуйте, товарищ Филатов. Как ваше самочувствие?» «Бывало и лучше», — усмехнулся я. «А что еще ответить человеку с моими травмами, который чудом выжил?» «Если нужно дать показания, то я готов». Они представились, после чего один уселся на стул и приготовился документировать ход беседы. Второй одобрительно кивнул, после чего принялся задавать мне вопросы, наворачивая круги вокруг койки. Пришлось снова повторить уже рассказанную ранее историю о странном грузовике, который неожиданно прибавил скорости, а как догнал на то резким рывком влево протаранил машину. Во всем этом хаосе я не обратил внимания ни на водителя, ни на особые приметы грузовика. Не каждый день подобные аварии происходят. В такие моменты — все как в тумане. Думаешь, как бы выжить, а все остальное уходит на второй план. Милиция задала еще с десяток вопросов, подробно записывая каждый мой ответ. Я обратил внимание, что некоторыми вопросами они словно проверяли меня на вменяемость. Что ж, примерная картина вырисовывалась. Мы Вы также опросили и тех, кто вас привез в больницу, но, как они утверждают, преступник сразу же скрылся с места происшествия. Вы их тоже опросили. Как же я мог забыть об этих добрых людях? У меня к вам. «Небольшая просьба. Могу ли я узнать их имена?» На мои слова милиционеры отреагировали с подозрением. Они переглянулись, после чего один из них задал уточняющий вопрос. «А зачем вам эта информация, товарищ Филатов?» «Если ранее мужчина ходил вокруг кровати, то сейчас остановился и изучающе уставился на меня». «Как зачем? Они ведь нам очень помогли. Я, конечно, не знаю...» «Насколько здесь задержусь, но, как выпишусь, непременно их отблагодарю». «Интересный вы человек, Александр Александрович. Обычно благодарности — это последнее, о чем думают люди с должностью, подобной вашей в такой ситуации». Он кивнул напарнику, и тот принялся что-то записывать на бумагу. «Вот, возьмите. Его напарник протянул мне лист двумя мужскими именами и должностями». Оба работали на мебельном заводе в Калуге. Пока я прощался с милиционерами, из палаты вышла алочка они уже следом за ней. Так получилось, что нам с Андреем даже толком не удалось и поговорить после произошедшего. Стоило мне окликнуть парня, как в палату вновь вернулись Порторг и Емельянов. — Товарищ председатель, у нас хорошая новость. «Мы все обсудили с персоналом и договорились на отдельную палату специально для вас», — торжественно произнес секретарь. «Отдельная палата?» От удивления я приподнял брови. «С чего это вдруг?» По моему недовольному выражению лица Порторг сразу все усек. Но не Емельянов. «Врач сказал, что вы здесь на три недели минимум. Значит, должны провести их в тишине и покое. Отдых — это целый комплекс пассивных и активных мер для восстановления организма после серьезных травм. А сон, между прочим, это главное звено. Я сам не понаслышке знаю, как сложно засыпать в общей палате. Все мы люди. Вот именно, все мы люди. Мне не нужна отдельная палата. Я останусь здесь. В голове все не укладывалось, как же он посмел выдвинуть подобное предложение, да еще и при Андрее, травмы которого куда серьезнее моих. Мне отдельную палату, а ему здесь оставаться с остальными? Отвратительно. Он что, думал, я соглашусь? Товарищ председатель, вы не понимаете, от чего отказываетесь. Комфортабельная палата, еще и обслуживание куда лучше этой. Мы ведь с заботой о вас обо всем договорились. Продолжил испытывать меня на прочность секретарь. Я сказал нет, твердо ответил я. Не вижу нужды в комфортабельной палате. Пусть достанется кому-нибудь другому, кому она действительно необходима. Я же чувствую себя вполне сносно, чтобы остаться здесь. Точка. Емельянов вынужден был отступить, и все посетители, наконец, разошлись. А дальше потянулись долгие, почти бесконечные дни в больнице. И больше, чем боль от переломов и черепно-мозговой травмы, меня беспокоило то, как долго я нахожусь вдали от колхозных дел, слишком свежа еще память о том, в каком состоянии мне достался новый путь. Конечно, с тех пор многое изменилось, и большинство вредителей удалось выкорчивать вместе с колорадскими жуками. Но все равно прошло очень мало времени. Я опасался, что стоит отвернуться, как многие снова вернутся к привычному лодерничению, и колхоз опять начнет превращаться в болото. А у нас сейчас, как назло, ужасно ответственный период, от которого всерьез зависит наше будущее. Если мы подведем Глушкова, то организовать новый прогрессивный проект будет очень трудно. Кто захочет довериться тем, кто облажался? Поэтому я надеялся сохранить и упрочить уже зародившиеся впечатление о новом пути, как о колхозе, в котором возможны самые смелые эксперименты. в общем В больнице я сидел как на иголках, стараясь звонить в деревню как можно чаще, хотя бы раз в день, а то и два. Заведующая отделением 52-летняя веселая и чуть полноватая дама, Мария Павловна, в этой возможности мне не отказывала, но уже подтруднивала, мол, может, вам кабинет поближе к телефону оборудовать, да секретаршу пригласить. А я бы и не отказался, между прочим». Так я ей и отвечал. Но, увы, всерьез, заниматься работой мне никто не разрешал. Даже бумажный. Я хотел попросить, чтобы мне привезли сюда часть записи и исправления. Но главврач, узнав об этом, устроил мне самую настоящую выволочку, повторив не меньше десяти раз, что это больница, где необходимо лечиться, отдыхать и восстанавливаться. Тем более с моей травмой. В общем, работать он запретил мне на отрез заодно пригрозив, что если я каким-то образом ослушаюсь, то меня к телефону подпускать перестанут. Пришлось смириться, и первую неделю я, Андрей и еще один наш сосед по палате большую часть времени играли в карты, шашки, шахматы и травили байки. На второй неделе стало чуть полегче, потому что, узнав о моей беде, мне позвонил Костя Доронин и поставил перед фактом, что обязательно приедет через два дня, несмотря на все уверения, что со мной все в порядке, и навещать меня вовсе не обязательно. В конце концов, я сдался и попросил его, раз уж он все равно приедет, да пусть привезет побольше книг из библиотеки. И он привез сразу десяток из самых новинок, некоторые даже сам купил, а одну, с пожеланиями скорейшего выздоровления, Даже передал мне через него Воснецов Григорий Николаевич. Примерно половина книг была про теплицы, овощеводство, скотоводство и гидропонику. Другая же — про машиностроение с уклоном в станкостроение, конечно же. Дело в том, что пока я тут скучал в больнице, то успел много чего обдумать и проанализировать. Сейчас, когда теплица, наконец, будет запущена, новый путь очень быстро продвинется близко к пределу своих возможностей. Чтобы развиваться дальше и привлекать в деревню новых работников, нужно что-то еще. И, конечно, я задумался о производстве. Теперь, когда воры в тюрьме, а за животными и посадками следят люди, которым я доверяю, с количеством продукции проблем быть не должно. Я рассчитывал, что очень быстро мы выйдем на сверхплановые излишки. И вот здесь важно не прогадать и выбрать что-то, что быстро выдвинет наш колхоз вперед не только по технологиям, но и по доходам. В голове крутились самые разные варианты. От сыроварни до обувной фабрики и консервного завода. Честно говоря, хотелось все и сразу. Но так как это невозможно, я просто с упоением читал книги. Надеюсь, что они помогут мне сделать правильный выбор. А также это был хороший шанс освежить знания о возможностях науки и производства в это время. В колхозе же все шло своим чередом. Товарищ Мясов бодро рапортовал мне каждый день, что у них все хорошо. Я в ответ иногда в шутку напевал «Прекрасная маркиза». Тогда порторг спешил меня заверять, что все по-настоящему хорошо. Пару раз он даже сам приезжал в больницу, вместе с Салой, конечно. С Андреем она стала, ну, совсем шелковой, и он окончательно ее простил. Хотя я и не был уверен, что это надолго, но это уже их дело. Дать совет, если меня просят, я не против, но лезть в чужие отношения самостоятельно увольте. Что касается уже моих отношений с Верой, то она не появилась ни разу. Не то чтобы я сильно ждал, хотя эта рыжая красотка мне и нравилась, но по-настоящему прикипеть к ней я не успел. А теперь думал, что, наверное, и к лучшему. Девка — огонь, конечно, во всех смыслах, но подобные взбрыки мне давно не 15 лет, чтобы играть в такие игры. Тем временем дни до конца моего заточения близились к концу, и я чувствовал себя уже вполне уверенно чтобы каждый день предлагать главному врачу меня выписать, но он был непреклонен. В конце концов, на восемнадцатый день моего вынужденного лечения на пороге моей палаты снова появился Емельянов. «Вижу, на поправку идете». Поздоровавшись, начал он сразу с главного. «Я бы сказал, что уже здоров, как бык, но врач почему-то все еще меня держит заперти». «Может, хоть вы на него повлияете?» — с улыбкой предложил секретарю райкома я. Тот в ответ строго погрозил мне пальцем. «Нельзя так халатно относиться к собственному здоровью, товарищ Филатов. Вы и так отказались от отдельной палаты. А ведь, кто знает, может быть, в ней ваше выздоровление шло бы быстрее?» Мне не хотелось с ним снова спорить по этому поводу, так что я тактично проболчал. Он же, сделав многозначительную паузу, продолжил говорить. «К слову, ваш врач уже сообщил мне о том, как вы рветесь обратно на работу». «Именно так, товарищ Емельянов. Вы сами знаете, что у нас сейчас запускается важный высокотехнологичный проект, и мое желание лично контролировать ход работ вполне объяснимо». «На этот счет можете не беспокоиться», — улыбнулся он мне. Я лично держу руку на пульсе и не позволю никому сорвать ваши планы. Да что там говорить, планы всего района. Как же технично он подмазался к успехам нового пути. Впрочем, я не против. Гораздо лучше, когда секретарь райкома заинтересован в успехах и проектах колхозов под его юрисдикцией, чем когда излишне пассивен в стиле «как бы чего ни вышло», а то и вовсе вставляет палки в колеса. В любом случае, полностью спокойно я буду только, когда окажусь у себя на рабочем месте. Непременно окажетесь, — заверил он меня, — примерно через две недели. — В смысле? — не понял я. — Какие еще две недели? Я тут и так восемнадцать дней потерял. Ну Вот, через два дня вас выпишут, а потом вы поедете в санаторий, в Ялту, поправите здоровье, чтобы уж совсем ничего не беспокоило, и с новыми силами вернетесь в новый путь. Я активно замотал головой. «Нет, нет, и еще раз нет. Это совсем не входит в мои планы. Спасибо за заботу, но вынужден отказаться». Емельянов тяжело вздохнул. «Вы не поняли, Филатов. Это не обсуждается. Билеты уже куплены, путевка оформлена. Отправьте кого-нибудь другого, Николай Петрович. Я правда вам благодарен, но вы же понимаете, как важно мне вернуться на работу». Я очень надеялся, что он передумает, но тщетно. Секретарь икома подошел ближе и, понизив голос, ответил. — Сан Саныч, помимо здоровья есть и другие причины. Виновников в вашей аварии пока так и не нашли. Если у вас есть недоброжелатели, то будет лучше, если вы на какое-то время пропадете с радаров и не будете искушать их на вторую попытку покушения. Я уже молчу про то, что докладу вашего комсорга тоже не помешало бы посильнее остыть. От таких слов я даже немного опешил. Вот уж не думал, что Емельянов так сильно беспокоится за мою жизнь и карьеру. Но в его словах была доля истины. Кроме того, я понял, что в этом своем решении он не отступит. С другой стороны, может, все не так уж и плохо. Ялта в это время была чудесным местом, возможно, лучшим курортом Советского Союза. Грех не побывать в местных санаториях во времена их рассвета, да еще и в самый горячий сезон. Раз уж этого все равно не избежать, буду наслаждаться возможностью. Антоненко не знал, как лучше доложить Кулагину обо всем, что происходило и происходит под Калугой. Сам он, эпитета точнее, чем цирк, подобрать не мог. Стоило ему приехать, как уже второй раз все шло наперекосяк. Никак не получалось ухватить посильнее этого Филатова, чтобы как следует приложить. А теперь еще и эта непонятная авария, после которой копать под председателя нового пути, значит привлекать к себе слишком много внимания. Возвращаться же без каких-либо серьезных успехов не хотелось. Но Кулагин позвонил сам. «Что же вы скромничаете, Василий Дмитриевич?» Бодримо, главное, довольным голосом начал Дмитрий Антонович. «Я смотрю, у вас почти получилось кардинально решить проблему. Но даже так неплохо, а? Как говорится, кот из дома мыши в пляс». Антоненко сначала не понял, о чем речь. А потом до него дошло. «Это что же, Кулагин думает, что это все он организовал?» Пока Василий Дмитриевич молча обдумывал положение, начальник продолжил. «Ну, а мы мышкам-то поможем, поспособствуем бардаку, так сказать. Ладно, давай, жду тебя в Москве. Не телефонный разговор все же». «Еду», — товарищ Кулагин решил не развеивать его заблуждение Антоненко.